Жестокость становится законом жизни, подумайте. Одни бьют и звереют от безнаказанности, заболевают сладострастной жаждой истязаний, отвратительной болезнью рабов, которым дана свобода проявлять всю силу рабьих чувств и скотских привычек. Другие отравляются местью, третьи —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 Какие хорошие люди, Ниловны! Я говорю о молодых рабочих. Крепкие, чуткие, полные жажды все понять. Смотришь на них и видишь, Россия будет самой яркой демократии Земли. Он утвердительно поднял руку, точно давал клятву и, помолчав, продолжал. Я сидел тут, писал и как-то... Скиз заплесневел на книжках и цифрах. Почти год такой жизни...